Глава 4. Имперская канцелярия. Город Санкт-Петербург. Присаживайтесь, господа, устало сказал пожилой мужчина. Коротко кивнув, князь Потемкин и герцог Королев последовали указанию старшего, усевшись за огромный стол. Кроме канцлера, светлейшего князя Михаила Федоровича Румянцева, В просторном кабинете больше никого не было, и это было странно. Что же вы, Иван Геннадьевич Голубчик, издюжили доклад в одно лицо -то сделать? Криво усмехнулся канцлер, косо глядя на Хрулёва. Начальник Иркутского центра и глазом не моргнул. Не ладились у него отношения со светлейшим князем. Василий Петрович относился к этой ситуации флегматично, полагая, что с канцлером ему точно детей не крестить. А вот румянцев. — Но это его личное дело. — Дело в том, Михаил Федорович, что Галактионов — прямой подчиненный герцога. — Никакой он не подчиненный, устало вздохнул старый ист. — И никогда им не был. Он вольный ист. Я вам сто раз уже говорил. Канцлер бросил быстрый недовольный взгляд в сторону Хрулёва и тут же повернулся к Потёмникину. — Продолжайте, князь, пожалуйста. Да — Да-да, Михаил Федорович. Потемкин также одарил герцога неприязненным взглядом, совсем того не впечатлившим. Итак, истребитель второго класса, барон. Уже второго, не сдержал своего удивления канцлер. В деле, что вы мне прислали, было указано, что он третьего. «А В базе не судьба посмотреть, тихо хмыкнул Хрулев, заслужив еще два пронзительных взгляда. Извините, моя недоработка не углядел, тут же прогнулся князь. Так вот, барон Галактионов. Дальше следовал краткий пересказ деяний барона Галактионова за последнее время. Крулев глубоко вздохнул и слегка прикрыл глаза. Он все это знал, ведь именно его люди готовили отчет, что они привезли с собой, а не тот, что неделю назад получил канцлер. «Как же вы, голубчик, не углядели и послали Галактионова в Сенегал? Он же был уставшим, да его сил было явно недостаточно». Светлейший князь его посмотрел на Потемкина, как на бестолковое дитя. Но! оторопил Потемкин. «Вы же сами сказали...» «Молчать!» — внезапно побагревил канцлер и стукнул кулаком по столу. «Удивительная некомпетентность! Пожалуй, я пересмотрю причины этого международного инцидента и вашу роль в его возникновении». Хрулев уже проснулся, еще до громких криков канцлера. Сразу после странной реакции Потемкина и внимательно переводил взгляд своих умных глаз с одного на другого. «Это полное досье!» — канцлер немного успокоился и потряс принесённой папкой. «Так точно, Михаил Федорович. По моему приказу, герцог Хрулёв собрал всю интересующую вас информацию по потенциальному абсолюту Галктионову!» «Что скажете, Василий Петрович?» — обратился канцлер к старому исту. «Это так? Он действительно может стать абсолютом?» Рулев молча смотрел на фактически второго человека в империи и добродушно улыбался. В глазах у него не было ни то, что страха, даже напряжения не было. «Ну, определенный шанс есть», — кивнул он после недолгого раздумья. «И составляет он 50%. Возможно, станет, а возможно, нет». Короткий смешок в бороду, которым завершился этот ответ, заставил канцлера слегка побогреветь от гнева. «Месь, оставьте нас вдвоём», — внезапно обратился канцлер к Потемкину, даже не поворачиваясь к нему, а продолжая пристально смотреть на герцога. Тот тоже не отводил взгляда, добродушно улыбаясь. «Да, конечно!» — Потемкин вскочил и быстро выкатился из кабинета. «Чего ты добиваешься, Петрович?» — со вздохом осведомился канцлер. Эта безобидная фраза, однако, вывела старого герцога из себя. «Какой я тебе, Петрович!» «Ты потерял право называть меня так, когда...» Тут он запнулся и горестно намахнул рукой. А -а -а, «О чем с тобой говорить? Можно я просто вернусь в Иркутск, и мы снова заживем спокойно, занимаясь своими делами далеко друг от друга?» «Это была не моя инициатива — выдергивать тебя в Питер». «Я знаю», — кивнул герцог. «Но так совпало, что у меня тут есть дела. Вот ты совместил неприятное с полезным. Я могу уйти». Не передумал? нахмурился канцлер. Нет. И сколько бы ты меня не спрашивал, мой ответ все еще будет нет. Свободен, махнул канцлер, откидываясь на спинку кресла. Отдав шуточный салют, старый ист вышел из кабинета. Ты все слышал? задал канцлер вопрос в воздух. Неприметная дверь позади него бесшумно растворилась, и в кабинет с скрытой ниши проскользнул молодой человек. Да, я слышал. «Видишь, к чему привела твоя некомпетентность? Я когда говорил тебе устранить Галактионова?» «Но, Михаил Федорович, вы же прекрасно знаете все нюансы...» «Знаю!» — прервал молодого канцлер. «Это бесит меня еще больше!» «Дядя Миша...» — осторожно начал молодой. «Вы же второй человек в империи. Почему бы вам просто не использовать силовой ресурс империи?» Алеша, ты дурак?» — усмехнулся канцлер. «Вот вроде...» «Вселенная силушкой не обделила, а ума не доложила. Именно поэтому я второй человек в империи, потому что знаю, что никогда нельзя смешивать дела государственные с делами личными». «Извини, дядя», — понуро склонился Алексей. «Лети в Иркутск и разберись окончательно. Сам? Лично?» «И что вы быстро?» «Вот, почитай». Он бросил толстую папку с личным делом Галтеонова. «Времени у тебя не так много». Если император узнает, что род Галактионух возрождается, то будет очень плохо. И в первую очередь тебе. Это понятно? — Да, Михаил Федорович. Канцлер кивнул. еще. Хрулев. Задолбал меня старый хрыч. Разберись. На так, чтобы без точка и задоринки. Вот что за люди. Я был без связи всего пару дней, а уже всем нужен. Многие за это время пытались связаться со мной через Анну, словно раз я глава рода, то у меня не может быть своих дел. Вот сейчас мы буксируем новенькую артиллерию, и для нее у меня просто космические грандиозные планы. Правда, эти планы требуют дополнительных расходов. Впрочем, все расходы себя купят и даже принесут неплохую прибыль. Ведь защита своего дома — это та вещь, на которую я не собираюсь жалеть денег. «Волк, дальше без меня», — дал ему команду по рации которую мне впарили для удобства. «Понял. Если что, наберу», — ответил он мне. Работы у них было много, но до утра вроде должны управиться. На повторное нападение я не рассчитывал, а если и будет, то товарищ Шнырько присмотрит за ними. У него задача, если что, посодействовать в волчаре и доложить сразу же мне. Если вдруг нарисуются проблемы, то я буду действовать максимально быстро и жестко. а именно отправлю к ним сержанта за тупка. Прибыв домой, весь грязный, я сперва отправился в душ и лишь только потом спустился к заспанной Анне, которая сидела возле камина с кофе в руках и старалась опять не уснуть. Как все прошло? спросила она у меня с любопытством. Довольно неплохо, потерь нет, начал с главного, присев напротив нее. Трофеи тоже хорошие, но вот людей в Игнатовске здорово напугали. Нет, совсем не нравится. От этих мыслей мои кулаки сами по себе сжались, и из меня вышла легкая аура гнева. Не люблю я такое. Выходит, что я обязан даровать им безопасность и спокойствие, а у меня это не очень выходит. Понятно, что люди в этом мире привыкли к такому, и никто здесь не застрахован. Тут, скорее всего, работает правило адекватного возмездия. Если у сильного рода уничтожает десяток деревень, то это норма. Но вот как он отомстит, это будет его личным делом. Я вот не хочу мстить за погибших, но и держать гвардию в каждой деревне тоже возможности нет. Наверное, в этом мире ни у кого такой возможности нет. Разве что урода всего три деревни. Хотя о чем это я? Они же напали именно на деревню, а не на имение. Уроды. Я не кровожадный, но я рад, что все не сдохли. Ну ладно, я кое-что придумал специально для таких случаев. — Я выполнила твою просьбу, и уже завтра сюда прибудет бригада строителей, — сообщила мне девушка. — Расскажи, что ты придумал? — Ох, а какое любопытство горит у нее в глазах. — Мы немного перестроим наш дом и сделаем из него укрепленный замок, — рассказал, что мог. — Информативно, — мыкнула с улыбкой на лице Анна. — Как получается, — пожал я плечами, и вдруг притянул ее к себе поближе и обнял. — Ладно, — говорил, — завтра сама все увижу прижалась она ко мне. Так мы просидели минут тридцать, за которые девушка говорила, а я молчал и слушал. Денег у нас не так много осталось, а дел вообще вагон и сто одна тележка, которые, как маленькие детки, тянутся за папой вагоном и ни на миг не отстают. Нужно сперва решить вопросы с Андросовым, а потом уже с Хельгой и ее семейством. Они что-то хотят от меня, но я пока ничего не понял. Вероятно, хотят поблагодарить за спасение. Утром я узнал. Мне лично позвонил её отец, и самое интересное, как он смог дозвониться на мой выключенный телефон. Просто утром, когда я еще крепко спал, меня разбудил волк и сказал, что к дому направляется военная машина. Он еще что-то уточнял, но я не понял. Понял лишь одно, что машина была последней модели, но не наша, а иностранная. Из нее вышел здоровенный мужчина северной наружности и громко постучал в дверь. Ему сразу открыли, и он попросил передать мне телефон. Как только я взял его в руки, у себя в спальне, как пришёл вызов. Сурово у нее отец, ничего не скажешь. Вроде благодарит, а такое ощущение, что сражается со мной. Конечно, я не я, если бы проиграл в такой битве и держался молодцом. Он пару раз что-то пытался мне сказать, повысив при этом голос, но ничего у него не получилось. В самом конце разговора он, в приказном порядке, попросил у меня совета, мол, как он может меня отблагодарить, чтобы это не задело моей чести, и в то же время смотрелась относительно прилично в лицах остальной знати. Я уже примерно знал, кто ее отец, хотя он и словом мне не намекнул. И тут я предстал перед выбором. Как мне поступить? Мне-то ничего не надо. Но он это у меня так спросил, да еще в приказном тоне. Думаю, что легкая встряска эмоций ему не победит. Я бы не отказался от двух зенитных орудий — «Глаз» и «Эрихона» девятого поколения. Модификации на артефактной основе, которая работает только от операторов, уровня не ниже учитель, и подпитка происходит только классом желеек не ниже желтого. Мужик аж поперхнулся. «Вы там что, сбивать собираетесь? Боевые дирижабли класса уничтожитель?» Но быстро взял себя в руки. «Благодарю за совет». И закончил наш разговор. Сандер и неизвестный мужик, который является отцом Хельги, 1-0. Хотел произвести на меня впечатление, Вот и удачи, это сияет он своим пафосом, видите ли. Весь прикол в том, что я сам об этой вещи узнал чисто случайно, и то, когда читал последние новости. Мол, императорский дворец в этом году установил себе такие модели, и это вызвало фурор. Ведь они производились только на Святой Земле, которая является духовной родиной Анны. Там такая очередь на них. Впрочем, нафиг та очередь, там цена нехилая. Да и не каждому государству или компании тем более роду они их продадут. Ноу-хау в мире технологий. Хотя, несмотря на все плюсы, мало кто может их потянуть. Простые модели на низкой энергии не отличаются от тех моделей, что есть уже на вооружении. Ну, разве что высокой ценой. А вот те, что я попросил, требуют колоссальных затрат в желейках. Скажем так, чтобы заполнить полный боевой комплект одного такого орудия, нужно хреново туча дорогущих желеек. В общем, Я весь такой довольный собой. пошел заниматься важными делами. Ну да, пошел принимать пищу. Но разве это не важно? Все в жизни важно, если приносит тебе удовольствие. В обед ко мне приехали строители, и мой дом снова стал безопасным, а кошелек потерял немного в весе. «Вы уверены, что хотите именно этого?» Наверное, в десятый раз переспросил меня главный прораб от подрядчика. «Уверен». «Ну, а вы же понимаете, что это глупо и малоэффективно. Я сомневаюсь, что эти башни могут пригодиться». «Уверен», — вздыхая и в одиннадцатый раз отвечая ему. «Тогда у меня больше нет вопросов». Появилась улыбка на его лице, и он потер руки. смеяться сейчас подобью, и мы готовы приступать через...» Он задумался, а затем дернул рукой, чтобы огореть место часами. «Тридцать восемь минут, и мы у вас совсем нужным». «Быстро, однако, работаете». Вроде только получили заказ и уже почти сразу приступают к делу. реконт Смородин лишь довольно улыбнулся на мою похвалу. «На то мои лучшие». И с этого момента началась работа по полной. Как я ненавидел себя за это все! Дело в том, что идея была полностью моей, и мне же приходилось следить за ее исполнением, чтобы они, не дай бог, не накосячили. К работе были привлечены все, даже Волк. У него была важная миссия, которую он выполнил, надеюсь, как полагается. Бедняга сменил свой меч и винтовку на линейку рулетку и бегал, бегал, бегал, по сто раз все измерял. А строители, кажется, теперь думают, что Галактионов — тот еще пафосный малец. Вот только подумать, зачем ему двенадцать башен и башенок с местом для приема гостей? Ладно, если бы одну большую, но двенадцать маленьких. И ещё с личным винным подвалом в каждой с разными входами и помещениями для жилья, в которых будут жить слуги, обслуживающие все это хозяйство. «Может, хоть купол сделаем, а не навес из брезента? Оно же смотрится просто ужасно!» — взмолился на мне прораб. «Вы поймите, моя душа просто стонет от такого обращения. Всегда хотел открытую башню, а брезент летом снимем, и мы сможем проводить приемы на свежем воздухе». Лицо прораба скривилось, и он закатил глаза, но спорить больше не стал. Сейчас постройка смотрелась очень странно и муторно. Как необычное желание богатенького аристократа. Есть у них такая фишка — создавать всякую глупость, чтобы удивлять других. Но ведь так и должно все смотреться. Все строительство заняло в сумме три дня, за которые я, по правде, не включал телефон, чтобы не отвлекаться. А зачем? Когда последний кирпичик был уложен, и последняя сложная магема для усиления тоже наложена, Меня попросили оплатить всю работу. Полмиллиона. Мой хомяк повесился, а Анна лишь тяжело вздохнула. «Надеюсь, оно того будет стоить», — обнимая меня со спины и, глядя на эти причудовые башенки, вздохнула она. «С каких это пор, моя дорогая Анна, ты стала во мне сомневаться?» — окинул ее довольным взглядом. «Мне нравилось, что мою задумку так никто и не понял». Лишь волк был в курсе всего, ну и шнырька, который следил, чтобы работяги ничего лишнего не сделали, и заодно не всунули никуда свой нос. Когда они строили очередное странное помещение, мне приходилось делать избалованное лицо и говорить что-то типа «А вот здесь будет жить мой фикус». Они были привыкшие уже к такому. После отъезда работяг я наконец-то смог пару часов отдохнуть в тишине, а не следить за всеми. «Вот только отдых нам снится!» «Открывай!» — скомандовал я Альфи голему И он открыл. «Принимай детей!» — услышал я слова в своей голове. Спустившись в подвал, я уперся в выстроенных в ряд шестерых маленьких големов. Еще до начала строительства я попросил провести с ними разговор и обучить их по полной. Он был рад, что его дети будут при деле и будут получать энергию. Есть у големов такая фишка, что им нравится быть занятыми делами, но такими, при которых ничего делать не нужно. Камни, блин. Я сгробастал в тачку всех шестерых и потащил их за собой. Дальше оставалось выбрать нужные мне башни и поместить каждую по голему. Прикольно, что когда я оставлял мелкого на башне и говорил, что это его дом, он сразу принимался за работу, светясь от радости. Я подключал их к источнику и щедро делился энергией. На третьем таком големе мое кольцо потеряло один ранг. А когда закончил работать с последним, то кольцо имело красный цвет. Хорошо, не как у новобранцев. Зараза. Теперь придется идти и все исправлять. Но, пожалуй, это будет уже не сегодня, и даже не завтра. Настолько щедро я сейчас поделился своей энергией, что теперь мое тело трясет от истощения, а от голода кружится голова. Зато големы начали поглощение башни, и теперь они одно целое с ней. Пройдет некоторое время, и големы станут этими самыми башнями. «Здорово я придумал. В самом крайнем случае эти башни сами могут напасть на врага. Вот она, девица. Хотя до уровня моей главной двери им далеко. Они еще довольно хрупкие и вряд ли смогут легко трансформироваться. Но я и не спешу. Все это задел на будущее». «Должна признаться, это выглядит многообещающим», — оценила Анна изменения с башнями. «Смотри, они сами на себя наносят украшения». «Девушки, что с них взять?» То, что у нас теперь шесть живых башен, для нее не особо важно. А вот то, что они сами себя стали украшать, очень даже. — Это еще не все, таинственно произнес я ей прямо в ухо. — Знаешь, я уже боюсь того, что может быть дальше. — Не бойся. Я сам боюсь, хотел сказать, но сдержался. — Волчара, начать операцию зубы! — Да, с придуманным названием у меня так себе дела состоят. Я еще даже Церберу подходящую кличку не выбрал. Стоило мне отдать команду, как все началось. Я прикидывал, как это будет выглядеть, но даже я не рассчитывал такого размаха. Из гаражей выехали машины с бойцами Рода, снаряженные в полной боевой экипировке. Весь этот транспорт с громким гулом стал разъезжаться во все стороны. В этой операции, наверное, было задействовано все и вся. Не видно было только буревестников, но это только в первое время. ну что, едем на войну?» слегка обескураженно спросила Анна. Да нет, отмахнулся я. На войну я и сам могу сходить. Мы тут проводим свою операцию. Поток машин не останавливался, а когда все же они разъехались, то послышался новый гул, да еще какой. К нам подлетели три буревестника, которые тащили на стальных тросах три новенькие имперские артиллерийские пушки. Вот значит, что ты задумал, галактионов, с открытым ртом, от увиденного или от удивления, произнесла Анна. Ну да? Ты же у нас самая умная. Слишком быстро догадалась. С тобой я не ощущаю себя умный. Ты ломаешь любую логику и правила. Хотя отросы были стальными, но пушки весили, ой, как нехило. И те, в свою очередь, скрипели и стонали. А машинкам тоже было нелегко. По-хорошему стоило нанять спецтехнику, но ведь тогда это все перестанет быть сюрпризом. С горем и матами, но пушки были установлены в своей башне, и буревестники полетели за новыми. Всего поставили их шесть, а в будущем должно стать больше. После установки и закрепления бойцы натянули купольные брезенты, а я еще добавил легкой иллюзии, которая должна все это чудо скрывать. В это самое время все подъезды к моему имению контролировала наша гвардия. В прошлый гость не приедет и не увидит лишнего. А через несколько дней или неделю и закончит поглощение башни, и начнут наращивание уже каменного купола, который по нужде будет разъезжаться в стороны, оголяя эти самые пушки. Я прикинул, что раз любой может приехать и выстрелить по особняку, то пусть и особняк сможет в ответ выстрелить. Никто даже не узнает о них, если сделать все грамотно. Шнырька любого разведчика обнаружит, и мы его ликвидируем, а затем шмальнём. Пусть тогда гадают, что случилось и кто это сделал. Хотя пушки и были установлены, но это лишь капля в море. Сейчас мы присматривались за гвардейцами, которые таскали в эти самые башни тяжелые ящики с снарядами и приблудами для них. Через два часа Волк сказал, что их очень мало и нужно купить еще. Вот только нам фиг, кто такое продаст, ведь этот товар редкий и специфический. Но я знаю одного человека, который должен мне на 1200 товара из своих складов. Как только Хралев вернется а я пробивал информацию, что он не в городе, то я к нему зайду в гости. А пока у меня в планах побегать по разломам, чтобы собрать как можно больше энергии и передать ее моим башенкам. Ведь чем быстрее они закончат с трансформацией, тем быстрее мы получим дополнительный козырь в рукаве. Вообще, я запитал големов очень интересно на самое это место. Они теперь будут не только от меня брать энергию, но и из места силы, и постепенно эти башни станут неприступными. А лет через пятьсот один такой камень станет настолько прочным, что даже десяток абсолютов его не сломают. И это даже в том случае, если големы покинут это место или умрут. Неважно, процесс запущен. Мои вечные огневые точки когда-то отпаяются в этом мире. Думаю, я молодец, и теперь могу пойти спокойно поесть, а затем зачистить с десяток разломов. Да, я помню о своем обещании вести войну на чужой территории. Вот только Шнырька доложил мне, что алмазный мудак имел на этот счет собственное мнение и решил мне устроить еще один сюрприз. Хитрый зараза! Ну, спешка нужна только при ловле блох, плегматично подумал я, впиваясь зубами в большой и сочный стейк.